Глава 31. Эмиль Баркхаузен и его сын Куна Дитер. Да, Баркхаузен превосходно чувствовал себя в этом аристократичном скором поезде, в аристократичном купе второго класса, с офицерами, генералами и дамами, от которых пахло так восхитительно. Ему ничуть не мешало, что сам он не элегантностью неприятным запахом не отличался, и что соседи по купе смотрели на него... недружелюбно. Баркхаузен привык к недружелюбным взглядам. В жалкой его жизни редко кто смотрел на него дружелюбно. Баркхаузен вовсю наслаждался своим коротким счастьем, ведь оно вправду было коротким, и продлится не до Мюнхена, даже не до Лейпцига, как он сперва опасался, а только до лихтерфельда потому что скорый поезд делал в Берлине еще одну остановку в Лихтерфельде — Вот где в расчеты хета хеберле закралась ошибка. Чтобы получить в Мюнхене деньги, совсем не обязательно ехать туда немедленно. Можно и попозже, закончив неотложные дела в Берлине, а сейчас самое неотложное дело – доложить Эшериху про Энна и получить пять сотен марок. Кстати, ехать в Мюнхен, глядишь, вообще не понадобится». Достаточно написать в почтовое ведомство, чтобы они переслали деньги получателю в Берлин. Словом, о незамедлительной поездке в Мюнхен речи нет. И Эмиль Баркхаузен не без легкого сожаления сошел с поезда в Лихтерфельде. После короткой оживленной дискуссии с начальником станции, который не хотел понять, что в поезде на перегоне между Ангальдским вокзалом и Лихтерфельда «Можно передумать и отказаться от поездки в Мюнхен». Баркхаузен вообще вызывал у начальника очень большие подозрения. Однако Баркхаузен непоколебимо стоял на своем. «Позвоните в гестапо комиссаровой шериху и увидите, кто из нас прав, господин начальник станции. Только вот потом неприятности не оберетесь. Я ведь на службе». В конце концов краснофуражечник пожал плечами, махнул рукой и распорядился вернуть Баркхаузену деньги за билет. Ему-то какая разница, теперь всякое бывает, может, и такие подозрительные типы на гестапо работают, тем хуже. А Эмиль Баркхаузен отправился на поиски сына. Но у зоомагазина Хетте Хеберле он его не нашел, хотя магазин был открыт, покупатели входили и выходили. сохранившись за афишной тумбой, не сводя глаз с дверей магазина, Баркхаузен прикидывал, что могло случиться. Куна дитер Оставил свой пост просто от скуки? Или Энна ушел, может, опять в очередной забег? Или этот хлюпик вообще слинял, и хозяйка трудится в одиночку? Эмиль Баркхаузен уже подумывал, не набраться ли наглости, не войти ли в магазин к перехитренной Хеберле и не призвать ли ее к ответу, когда с ним заговорил мальчонка лет девяти. «Дядь, ты часом не папаша Куна?» «Ну да, в чем дело? Гони Марку. С какой стати?» а то фиг скажу, что знаю. Баркхаузен хотел сцапать мальчишку за плечо. Сперва товар, потом денежки, но мальчишка оказался проворнее. Ловко прошмыгнул у него подмышкой и крикнул. Ах так, ну и сиди со своей маркой. И он вновь присоединился к ребятне, которая шумно играла на мостовой прямо перед магазином. Бархаузен не мог пойти следом, все-таки лучше, чтобы его там не видели, и принялся звать мальчишку, свистеть, одновременно проклиная и его, и собственную совершенно здесь неуместную скаредность Но мальчишка не спешил поддаться на его призывы и приманки. Лишь через добрых четверть часа он снова приблизился к Бархаузну, из осторожности остановился на некотором расстоянии от злющего мужика и нахально объявил «Теперь с тебя две марки». Баркхаузена руки чесались цапать шкета и всыпать ему по первое число, но куда деваться? Его взяла вдогонку, не побежишь. «Ладно, дам тебе марку», — мрачно сказал он. «Не, две». «Ладно, две». Баркхаузен вытащил из кармана горсть купюр, нашел двухмарковую, остальные сунул обратно в карман, а эту протянул мальчишке. Тот помотал головой — «Знаю-знаю, дяденька, я возьму деньги, а ты в раз меня сцапаешь». Не, клади деньгу на мостовую». Мрачно не говоря ни слова, Баркхаузен положил купюру на мостовую, выпрямился и отступил на шаг. «Ну?» Мальчишка, осторожно не спуская глаз с Баркхаузена, подобрался к деньгам. Когда он наклонился, Баркхаузен едва поборол соблазн схватить мелкого стервеца и вздуть как следует. Вполне мог бы схватить, но поборол соблазн, то ведь... «Глядишь, вообще ничего не расскажет, только разорется так, что вся улица сбежится». «Ну?» — повторил он на сей раз с угрозой. Мальчишка ответил. «Я, понятно, мог бы сейчас, как последний гад, сызново потребовать деньжат еще и еще, но я не такой. Знаю, ты вот только что опять хотел меня сцапать, но я, я не такой гад». Продемонстрировав таким образом свое моральное превосходство над Баркхаузеном, Шкет быстро добавил. «Вступай домой жди вести от Куна», и был таков. Битых два часа, пока Баркхаузен поневоле торчал в своей полуподвальной квартире и дожидался в весточке от Куна, не охладили его гнев. Наоборот, он разозлился еще сильнее. Ребетишки галдели. Отти мешалась под ногами и не скупилась на колкие замечания насчет ленивых сволочей, которые день-деньской сидят сложа руки да смолят сигареты, а жена хоть пуп себе надорви. Он мог бы вытащить десятку, а то и пятьдесят марок, и тем самым превратить оттено-скверное настроение в безоблачное, но не стал, не хотел опять разбазаривать деньги, ведь давеча уже две марки выложил за идиотское сообщение, до которого и сам вполне мог бы додуматься. В нем кипела злость на Куна Дитера, напустил на него этого мелкого стервеца, да наверняка еще и напортачил. «Куна Дитер?» твердо решил Баркхаузен, получит трепку, от которой увильнул тот соплечонок. И вот в дверь постучали, но вместо долгожданного куна-дитера у порога стоял некто в штатском, явно бывший унтер-офицер. «Вы Баркхаузен?» «Да, что?» «Вам надлежит явиться к комиссару и шериху. Собирайтесь, я вас сопровожу». «Не могу я сейчас», — возразил Баркхаузен. «Курьера жду. Передайте комиссару, что рыбешка на крючке». «Мне велено доставить вас к комиссару упрямо», — повторил бывший Унтер. «Не сейчас, не дам я все дело испортить, обойдусь без вашего брата», — Баркхаузен был в ярости, но взял себя в руки. «Скажите господину комиссару, птичка поймана, и я еще сегодня к нему загляну». «Не тяните время, идемте опять», — повторил тот. «Наизусть, Падди, затвердили, других слов не знаете, кроме этого идемте», — со злостью вскричал Баркхаузен. — Никак не раскумекаешь, о чем я толкую. — Знает, толдычишь, идемте. Говорю тебе, я жду курьера и должен сидеть тут, иначе зайчишка удерет из селка, неужто не доходит. Слегка запыхавшись, он посмотрел на пришельца, потом воршливый добавил. — ты я для комиссара изловил, понятно? Бывший унтер глазом, не моргнув, ответил. — Мне про все это неизвестно. Комиссар приказал. «Фрича, доставь мне Бархаузена!» «Стало быть, пойдемте». «Да», — сказал Бархаузен, — «совсем тупой». «Я остаюсь. Или ты меня арестуешь?» По физиономии унтера он видел, что арестовать его тот не мог, а потом гаркнул. «Давай, вали отсюда!» и захлопнул дверь у него перед носом. Три минуты спустя он увидал, как старый унтер, несолоно хлебавший, идет прочь по двору. Но едва он исчез в подворотне, ведущий на улице, как на Баркхаузена, навалился страх перед последствиями, какие может возыметь его бесцеремонное обращение с посланцем всесильного комиссара. А виной всему злость на куна Дитера. Обнаглел мальчишка, заставляет отца ждать час за часом, чего доброго до поздней ночи. Всюду на каждом углу полным-полно огольцов, можно ведь послать весточку. Ох, и покажет он этому куна!» что думает о его поведении, этакие шуточки нельзя оставлять без доказания Фантазия у Баркаузена разыгралась вовсю, он и так, и эдак прикидывал, как отделает мальчишку. Прямо воочию видел, как лупцует подростка, и на губах у него играла улыбка, не предвещавшая, однако, смены гнева на милость. Он слышал, как куна орёт, ладонью зажимал орущий рот, а другой рукой всё бил, бил, и в конце концов... Мальчишка, дрожа всем телом, уже только скулил. Бархаузен без устали рисовал себе подобные картины и, растянувшись на диване, стонал от наслаждения. И когда в дверь постучал посланец куна Дитера, почувствовал едва ли недосаду. «Чего тебе?» — коротко бросил он. «Я отведу вас к куна». На сей раз посланцем был большой парень лет 14-15 в форме Гитлер-Югенда. «Но сперва гоните пять марок». «Пять марок!» — проворчал Баркхаузен, однако не осмеливаясь открыто возразить этому здоровенному лбу в коричневой рубашке. «Пять марок! Ишь повадились ребята сорить моими деньжатами!» Он принялся искать пятимарковую купюру. Парень из Гитлер-Югенда жадно смотрел на пачку денег в руке Баркхаузена. «Я на трамвай потратился», — сказал он. «И потом, как по-вашему, сколько времени ушло, чтобы добраться к вам с западной окраины?» «А твое время дорого стоит, да?» Баркхаузен никак не мог найти нужную купюру. «Западная окраина, говоришь? Быть такого не может. Какой такой Запад? Небось, центр. Так подивернее будет». Ну, если Ансбахерштрасс не на Западе, то... Парень осекся, но слишком поздно. Успел проболтаться. Баркхаузен мигом спрятал деньги. «Спасибочки!» — насмешливо хохотнул он. «Больше тебе незачем тратить свое драгоценное время, я и без тебя обойдусь. Поеду, пожалуй, на метро до площади Виктория Луиса-Плац, а?» «Со мной этот номер не пройдет, так нельзя!» Сжав кулаки, Гитлер-югендовец шагнул к Баркхаузен, и темные глаза сверкали от злости. «Я потратился на дорогу, я потратил свое драгоценное время, знаю, знаю!» — засмеялся Баркхаузен. «Мотай отсюда, сынок! За глупость положено платить!» Он вдруг опять разозлился. «Ну, чего стоишь? Хочешь прямо тут в моей комнате намять мне бока? Жми отсюда, или сам будешь орать во всю глотку». Он бесцеремонно вытолкал разъяренного парня из комнаты и захлопнул за ним дверь. И всю дорогу, пока они не вышли из вагона метро на Виктория Луиза Плац, сыпал то насмешливыми, то злобными замечаниями по адресу этого юнца, который не отходил от него ни на шаг, но хоть и бледный от ярости, ни словом не ответил на все его колкости. Когда они поднялись из метро на площадь, парень вдруг припустил рысцо и далеко опередил Баркхаузена. Тому пришлось рвануть за ним вовсю прыть. Он не хотел давать мальчишкам много времени на разговор, потому что был не вполне уверен, чью сторону примет кун-эдитер, отца или этого щенка. Оба и в самом деле стояли у одного из домов на Ансбахерштрассе, Гитлер-югендовец что-то жаром доказывал кун а тот, опустив голову, слушал. Когда Баркхаузен подошел, курьер отступил шагов на десять, позволив им потолковать наедине. «Ты вообще о чем думаешь, кун-эдитер?» сердито начал Баркхаузен. Посылаешь ко мне всяких бесстыжих типов, которые первым делом требуют денег». «Даром только сыр в мышеловке бывает, папаша!» — спокойно ответил кун -эдитер. «Сам знаешь. Мне вот тоже охота узнать, сколько я зашибу на этом дельце. Все ж таки на дорогу потратился». «У всех одна песня. Придумали бы что-нибудь новенькое». «Нет, Кунедитер, сперва расскажи отцу по порядку, что происходит здесь, на Ансбахер. Тогда и увидишь, сколько отец тебя отстегнет. Он не скупердяй какой, просто терпеть не может, когда на него наседают». «Не, папаша, не пойдет», — сказал Кунедитер. «Опасаюсь я, что ты после забудешь про оплату. Про денежки, то есть. А плюхи-то у тебя всегда наготове. А ведь ты уже срубил на этом дельце кучу денег, и небось еще зашибешь, так я думаю. А я целый день за тебя надрываюсь, не евши, так что хочу видеть свои деньжата. По-моему, полсотни марок». «Полсотни?» Баркхаузен чуть не задохнулся, услышав это наглое требование. «Сейчас скажу, сколько я тебе дам». «Пятерку. Ту самую пятерку, которую требовал этот вот дылда. И будь доволен, я не таковский, но...» «Не, папаша». Голубые глаза Куна Диттера упрямо смотрели на Баркхаузена. «Ты на этом дельце гребешь деньги лопатой, а и шачу-то я за паршивые пять марок, ну уж нет. Нашел дурака, нифига тебе не скажу». «Больно надо», — рассмеялся Баркхаузен. Что хлюпик наш в этом доме сидит, я и так знаю, а остальное сам выясню. Катись домой, мамаша тебя накормит. И заруби себе на носу, родного отца так просто не обдурить, и ж герои нашлись. Тогда я поднимусь наверх, — решительно объявил кун и скажу хлюпику, что за ним следят. Сдам тебя с потрохами, папаша. Ах ты засранец, — рявкнул Баркхаузен, занося кулак. Но мальчишка уже бежал прочь и нырнул в боковой вход. Баркхаузен кинулся следом через двор и догнал его в заднем флигеле возле лестницы. Одним ударом свалил на пол и принялся пинать ногами. Все почти точь-в-точь, точь, как он недавно воображал себе на диване, только вот кун-эдитр не орал, а яростно брыкался, отчего Баркхаузен еще больше раз свирепел. И вполне осознанно бил мальчишку кулаком по лицу и пинал ногами в живот. «Вот тебе, вот получай, гадёныш пыхтел он. Глаза словно заволокло красным туманом. Внезапно кто-то налетел на него сзади, крепко схватил за плечо, а еще кто-то вцепился в ноги. Баркхаузен поспешно оглянулся. «Гитлер-югендовец?» «Нет, целая шайка, подростки, четверо или пятеро повисли на нем. Пришлось оставить куна Дитера и обороняться от цепляков. Каждого по отдельности он мог бы свалить одной рукой, но все скопом они представляли серьезную опасность». «Ах вы, трусы, паршивые!» — крикнул он и ударил спиной о стену, чтобы стряхнуть мальчишку, повисшего сзади. Но парни сбили его с ног, повалили на пол. «Куна!» — он задыхался. «Помоги отцу эти трусы!» Куна, однако ж, отцу не помог. Кое-как встал и первым врезал Баркхаузену по физиономии. Из груди Баркхаузена вырвался протестующий рык, переходящий в глухой стон. А потом он катался по полу, стараясь, чтобы облепившие его мальчишки бились о ступеньки и стены, чтобы ушибались побольнее и дали ему шанс опять подняться на ноги. Теперь слышались только хриплые стоны дерущихся, глухой стук ударов, шарканье ног. Дрались молча и яростно. Старая дама, спускавшаяся по лестнице, остолбенела от ужаса, увидев внизу свирепое побоище. Вцепилась в перил и беспомощно закричала. «Как вам не стыдно? Прекратите сейчас же, у нас приличный дом!» Ее фиолетовая накидка заколыхалась. Наконец она решилась и испустила ужасный вопль. Мальчишки отцепились от Баркхаузена и исчезли. А он, сидя на полу, бессмысленно глядел на старую даму, потом прохрипел. «Ох и бандиты!» Набросились на старого человека и родной сын с ними заодно. На крик старой дамы несколько дверей распахнулись, испуганные соседи высыпали на площадку и теперь перешептывались, посматривая на сидящего. «Они дрались!» – пискнула фиолетовая старушка. «Устроили драку у нас в приличном доме!» Баркхаузен очухался. «Если Энна Клуге обретается здесь, ему Баркхаузену самое время смыться!» «Клуге может появиться в любую минуту, любопытно ведь посмотреть, что тут за шум». «Я просто маленько вздул сынишку», — с ухмылкой пояснил Бракхаузен безмолвным жильцам, «чтоб не лез в бутылку, теперь все в порядке, в полном ажуре». Он встал и зашагал через задний двор снова на улицу, на ходу отряхнувшись и заново повязав галстук. Подростков, понятный след простыл. «Ладно, погоди, кун-эдитер, нынче вечером узнаешь, почем фунт изюма. Драться с родным отцом. Первым дать ему по физиономии. Никакая Отти на свете тебя не спасет. Нет, он и с ней поквитается за этого змееныша, которого она ему в гнездо подсунула. Пока Баркхаузен наблюдает за домом, злость на кун-эдитера кипит все сильнее. Но в конец он стервенеет, когда обнаруживает, что во время драки... Сопляки вытащили у него из кармана все деньги. Только и осталось, что несколько марок в кармане жилетки. Вот сволочи чертова племя. Надо же так его облапошить. Он бы с удовольствием сию же минуту ринулся на поиски, чтоб хорошенько их отметелить и отобрать деньги. И вправду порывается бежать. Однако отдумывается, уходить-то никак нельзя. Надо торчать здесь, иначе и пять сотен уплывут мимо кармана». «Ясно же, от цыпляков он своей денежки никогда не получит. Стало быть, надо хотя бы эти пять сотен спасти». Совершенно опустошенный жгучей яростью, он заходит в маленькое кафе и оттуда звонит комиссару Эшериху. Потом возвращается на свой наблюдательный пост и нетерпеливо ждет Эшериха. Ах, как же ему грустно. Столько усилий и все толку Все против него. «Другие за что не возьмутся?» не во всем удача к примеру хоть энна этот мелкая сошка а ведь и бабу с большими деньгами заполучил и отличный магазинчик или вот на лошадь поставил и выигрыш в кармане а он чем бы ни занялся все псу под хвост сколько сил на эту хеберле положил радовался что в кармане завелось маленько деньжат и на тебе их уже как не бывало даишний розентальшин браслет тютю -тю. ловкий взлом целый магазин белья тютю -тю. за что не возьмется все ни к черту все наперекосяк неудачник вот я кто с горечью говорит себе баркаузен хоть бы комиссар на пять сотенных раскошелился акуна я в порошок сотру выдеру и безжатвы оставлю пока не сдохнет попомнит он меня По телефону Баркхаузен сказал комиссару, чтобы тот сразу привез деньги. «Посмотрим», — ответил комиссар. «Что он имел в виду? Тоже решил обвести меня вокруг пальца? Да быть такого не может». «Да, во всей этой истории у него один интерес — деньги. Вот получит их, сразу смоется. А с Энна будь что будет. Энна его больше не интересует. Может, тогда и впрямь махнуть в Мюнхен? Здесь совершенно не в моготу. Сил нет тут торчать». Куна съездил ему по морде и стырил деньги. Родной сын. Слыханное ли дело? Да, права Хеберля. Он поедет в Мюнхен. коли и Шерих привезет денежки, иначе билет купить не на что. Но чтоб комиссар не сдержал слова, быть такого не может. Или...